Два ноль ноль. Тони сидела в комнате видеонаблюдения и внимательно смотрела на мониторы. Стив и охранники рассказали ей все, что произошло, начиная с того момента, когда команда ремонтников вошла в главный вестибюль, и до того момента, когда двое из них вышли из ЛБЗ-4, прошли через малый вестибюль и исчезли. Один из них нес тонкий кожаный чемоданчик бордового цвета. Дон да сообщил ей, что пока Стив оказывал ему первую помощь, один из мужчин пытался прекратить жестокости. Слова, которые он выкрикнул, запечатлелись в мозгу Тони: « Если ты хочешь встретить клиентов десять с пустыми руками, продолжай. Они явно приходили сюда, чтобы украсть что-то из лаборатории и вынесли это в том чемоданчике. У Тони возникло ужасное чувство, будто она знает, что это было. Она прокрутила картинки, отснятые в ЛБЗ-4 с 00.55 до час Хотя на мониторах эти изображения в то время не появлялись, компьютер их сохранил. И теперь она смотрела на двух мужчин, находившихся в лаборатории в биобезопасных костюмах. Она ахнула, увидев, как один из них открыл дверь в комнатку, где стоит хранилище. Этот человек набрал цифры на замке. Значит, ему известен код. Он открыл дверь рефрижератора, а другой мужчина принялся вынимать оттуда образцы. Тоня остановила картинку. Камера была помещена над дверью и смотрела через плечо мужчины в рефрижератор. В его руках были маленькие белые коробочки. Тони пробежала пальцами по клавиатуре, и черно-белая картинка на мониторе увеличилась. Она увидела на коробочках принятое во всем мире обозначение биоопасности. Этот человек крал образцы вируса. Она увеличила изображение и стала его прокручивать. Постепенно на одной из коробочек отчетливо появились слова «Слова». «Мадоба-2». Именно этого Тони и боялась. Но подтверждение страхов подействовало на нее, словно холодный ветер смерти. Она сидела, уставясь на экран. Застыв от ужаса, сердце колотилось в груди, словно погребальный колокол. «Мадоба-2». Самый смертельный вирус, какой только можно себе представить. Столь страшный по заразности, что его следует хранить под несколькими защитными слоями, и соприкасаться с ним могут лишь высококвалифицированные сотрудники в специальной одежде. А сейчас он оказался в руках шайки воров, которые унесли его в этом чертовом чемоданчике. С ними ведь может произойти автокатастрофа. Они могут запаниковать и выбросить чемоданчик. Вирус может оказаться у людей, которые даже не знают, что это такое. Риск был устрашающий. И даже если они не выпустят вирус на воле случайно, их так называемый клиент сделает это намеренно. Кто-то задумал воспользоваться этим вирусом, чтобы убить сотни и тысячи людей, возможно, даже вызвать эпидемию, которая может скосить целые народы. И бандиты получили это орудие смерти от нее. В отчаянии она возобновила просмотр и с ужасом увидела, как один из злоумышленников выливал содержимое ампул во флакон из-под духов дьявольщина. Это явно был сосуд для доставки вируса. Самый обыкновенный флакон из-под духов стал теперь орудием массового уничтожения. Тони смотрела, как тот человек старательно поставил флакон в два пакета и поместил его в чемоданчик. Она увидела достаточно и знала, что надо делать. «Надо поднять полицию для массивной операции, и быстро. Если они немедленно начнут действовать, они еще могут поймать воров, прежде чем вирус будет передан покупателю». Тония перекрутила мониторы на фальшивую позицию и вышла из комнаты видеонаблюдения. Охранники сидели в главном вестибюле на диванах, обычно предназначенных для посетителей – и пили чай, считая, что критическая ситуация позади. Тони решила выждать несколько секунд, чтобы взять себя в руки. «Нам предстоит очень важная работа», — сухо объявила она. «Стью, будь любезен пойти в комнату видеонаблюдения и вернись к своим обязанностям. Стив, садись за конторку. Дон, оставайся, где ты есть». У Дона был перевязан порезанный лоб. Сьюзен Макинтош, которую избили дубинкой, лежала на диване, предназначенном для ожидающих посетителей. Ей смыли с лица кровь, но оно было все в синяках и кровоподтеках. Тони опустилась рядом с ней на колени и поцеловала в лоб. — Бедняжечка, — сказала она, — как ты себя чувствуешь? Точно пьяная. Я сожалею, что это с тобой случилось. Сьюзен слабо улыбнулась. За ваш поцелуй можно и такое вытерпеть. Тони погладила ее по плечу. Ты уже приходишь в себя. А мать Тони сидела рядом с Доном. Этот милый мальчик, Стив, приготовил мне чашку чаю. — сказала она. У ее ног на газете сидел щенок. Она дала ему кусочек печенья. — Спасибо, Стив, — сказала Тони. А мать сказала. — Из него получится славный приятель для тебя. — Он женат, — возразила Тони. — Похоже, нынче это не имеет большого значения. — Для меня имеет. И Тони повернулась к Стиву. — А где Карл Осборн? — В мужском туалете. Тони кивнула и вытащила свой мобильник. Настало время звонить в полицию. Она вспомнила, что говорил ей Стив Тремлет о том, как сегодня ночью укомплектован региональный штаб Инвербернской полиции. Инспектор, два сержанта и шесть констеблей, плюс выезжающий по вызовам суперинтендант. Такого количества людей далеко недостаточно, чтобы справиться с кризисной ситуацией подобного масштаба. Тони знала, как она поступила бы, если бы там командовала. Она бы вызвала 20-30 офицеров. Она велела бы придать им снегочистители, установить посты на дорогах и держать наготове взвод вооруженных офицеров для ареста. И все это она проделала бы очень быстро. Она чувствовала прилив сил. Ужас происшедшего начал стираться. Надо было думать, что предпринять. Деятельность всегда встряхивала ее. Работа в полиции была наилучшим видом деятельности. Она снова позвонила Дэвиду Рейду. Когда она назвала себя, он сказал, «Мы послали к вам машину, но она вернулась» года. Тони пришла в ужас. Она-то думала, что полицейская машина уже рядом. «Вы это серьезно?» спросила она, повысив голос. «А вы смотрели на дороги? Повсюду стоят брошенные машины. Нет смысла посылать, если патрульная машина застрянет в снегу». «Боже! Что за слизняки работают теперь в полиции?» «Не надо так со мной разговаривать, мадам!» Тони взяла себя в руки. «Вы правы, извините». Она вспомнила по своему опыту работы что когда полиция недостаточно быстро реагирует на возникшую кризисную ситуацию, это часто объясняется тем, что случившееся плохо идентифицировано. А именно это и произошло, когда сообщение поступило к столь неопытному человеку, как констебль Рейд. И теперь первейшей задачей Тони было дать ему главную информацию, которую он передал бы своему начальству. Вот какая у нас ситуация. Во-первых, воры выкрали значительное количество смертельного для людей вируса под названием МАДОБА-2, так что мы имеем дело с биоопасной ситуацией. «Значит, биоопасный, повторил он, явно записывая ее слова. Во-вторых, воры — трое мужчин, двое белых и один черный, а также белая женщина. Они едут в фургоне с надписью «ИБЕРНИЕН ТЕЛЕКОМ». Можете дать мне более подробное описание? Я попрошу начальника охраны дать вам эту информацию через минуту. Он их видел, а я нет. В-третьих, у нас тут двое раненых. Одну огрели свинцовой дубинкой, а другого пнули в голову ботинком. Насколько серьезны ранения? — Тони считала, что сказанного ею достаточно, но он, видимо, задавал вопросы для сообщения. «Охраннице, которой досталась дубинкой, необходим врач. Ясно. В Четвертых. Злоумышленники вооружены. Какого рода оружие? Тони повернулась к Стиву, который разбирался в видах оружия. Ты видел их оружие? Стив кивнул. У всех троих девятимиллиметровые автоматические пистолеты системы Браунинг, того типа, в которые вставляют магазины с тринадцатью патронами. Мне показалось, что это бывшее армейское оружие. Тони повторила все это рейду. «Значит, вооруженное ограбление», — сказал он. «Да, но важно то, что они не могли далеко уехать, и что фургон легко определить». Если мы быстро сработаем, то можем их поймать. Никто сегодня ночью не может быстро передвигаться. Явно необходимы снегоочистители. У полиции нет снегоочистителей. В районе должно быть несколько штук. Нам же приходится чистить дороги почти каждую зиму. Расчистка дорог не входит в функции полиции. Это лежит на ответственности местных властей. Тони готова была закричать от досады, но прикусила язык. «Там нет Френка Хэккета?» «Суперинтендант Хэкет недоступен». Она знала, что Фрэнк работает по вызову. Стив сказал ей об этом. «Если вы его не разбудите, то разбужу я», — сказала Тони. Она отключила телефон и набрала его домашний номер. Он человек добросовестный, наверняка спит у телефона. Он тотчас снял трубку. «Хэкет!» «Это Тони. В Оксинфорд Медикал выкрали некоторое количество МАДА-Б2, вируса, который убил Майкла Росса». «Как же ты это допустила!» Этот вопрос она сама задавала себе, но ее укололо то, что задал его он. Она отрезала. Если ты такой умный, подумай лучше, как поймать воров, прежде чем они улизнут. Разве мы не послали вам час назад машину? Она так и не доехала. Твои закаленные полисмены увидели снег и испугались. Ну, если мы застряли, то и подозреваемые тоже. Вы не застряли, Фрэнк. Вы можете добраться сюда с помощью снегоочистителя. У меня нет снегоочистителя. А у местного совета есть несколько штук. Так позвони им. Наступило долгое молчание. Я не думаю, что это надо делать, сказал он наконец. То не могла бы убить его. Френку нравилось использовать свою власть во зло. Это давало ему ощущение собственного могущества. Особенно нравилось ему унижать ее. Она всегда была слишком уверена в себе. И как только она смогла так долго прожить с ним, Тони удержала готовую сорваться с языка резкость и сказала: «Так что ты решаешь, Френк?» Я не могу посылать невооруженных людей преследовать шайку с оружием. Нам надо собрать обстрелянных офицеров, доставить их на оружейный склад и выдать им жилеты из кевлара, оружие и боеприпасы. На это уйдет часа два. А тем временем воры сбегут с вирусом, который может убить тысячи людей. Я объявлю тревогу для задержания фургона. Они могут сменить машину. У них может стоять где-нибудь джип-вездеход. Все равно им далеко не уйти. А что, если у них есть вертолет? Тони, То умерь свое воображение. В Шотландии нет воров с вертолетами. Но это же были не местные хулиганы, бежавшие с драгоценностями или банкнотами. Правда, Фрэнк никогда по-настоящему не понимал, что такое биоопасность». «Фрэнк, включи своё воображение. Эти люди хотят вызвать эпидемию. Не говори мне, как я должен работать. Ты в полиции больше не служишь!» «Фрэнк!» — и умолкла. Он прервал связь. «Тупица ты и мерзавец, Фрэнк!» — сказала она в отключённый телефон и выключила свой. Он всегда был таким несговорчивым. Ей казалось, что когда они жили вместе, он был разумнее. Возможно, она оказывала на него хорошее влияние. Он, несомненно, охотно учился у нее. Тони вспомнила дело Дика Бьюкина, насильника, который ни за что не желал сказать Френку, где трупы, несмотря на многочасовой допрос с запугиванием, криками, и угрозой применить силу. А Тони заговорила с насильником о его матери, и в двадцать минут он сломался. После этого Фрэнк спрашивал ее совета, как вести каждый серьезный допрос. Но с тех пор, как они расстались, он, казалось, регрессировал. Она, сдвинув брови, смотрела на телефон — Как ей подложить бомбу под Френка? У нее было кое-что на него. Дело фермера Джонни Керка. Если все станет совсем уж плохо, она может воспользоваться этим, чтобы шантажировать его. Но сначала попытается сделать еще один звонок. Тони покрутила кнопку памяти своего мобильника и нашла домашний телефон Адетте Кресси, своей приятельнице в Скотланд-Ярде. На звонок ответили далеко не сразу. «Это Тони», — сказала она. «Извини, что разбудила». это сказала кому-то другому. «Извини, солнышко, это по работе». Тони удивилась. «Я не ожидала, что ты с кем-то». «Это просто Санта-Клаус. Что нового?» Тони рассказала ей. «Господи, помилуй, это ведь то, чего мы боялись», — сказала Адетта. «Не могу поверить, что я допустила такое». «А есть хоть что-то, позволяющее нам догадаться, когда и как они планируют это использовать?» «Есть два обстоятельства», — сказала Тони. «Во-первых, Они не просто украли вирус, они перелили его во флакон из-под духов с распылителем. Приготовили для использования. Теперь вирус можно распылить в любом людном месте. В кинотеатре, в самолете, в Хэрдесе. Никто не поймет, что происходит. «Флакон из-под духов? Да, дьявольщина». «Отлично. По крайней мере, мы знаем, что надо искать. Что еще?» Охранник слышал, как они говорили, что должны встретиться с клиентом в 10 часов. «В 10! Быстро же они работают!» «Совершенно верно. Если они отдадут покупателю товар сегодня к 10 часам, вечером он уже может быть в Лондоне». А завтра они могут распылить его в Альберт-Холле. Альберт-Холл — большой и наиболее престижный концертный зал в Лондоне. «Отлично сработано, Тони. Господи, как бы я хотела, чтобы ты не уходила из полиции!» Тони немного приободрилась. «Спасибо. Еще что-нибудь?» Когда они отсюда уезжали, то повернули на север. Я видела их фургон, но на улице метель, и дороги непроходимы, так что, по всей вероятности, они недалеко уехали от того места, где я нахожусь. Это значит, мы можем схватить их до того, как они отдадут клиенту товар? Да, но я не смогла убедить местную полицию в необходимости быстро действовать. «Предоставь это мне». «Терроризмом занимается администрация кабинета министров. Ваши ребята получат телефонный звонок с Даунинг-стрит-10. Что тебе нужно? Вертолеты?» «Корабль Ее Величества Геннет находится в часе лета от тебя». Предупреди их, что они могут понадобиться. Не думаю, чтобы вертолеты могли летать в такую метель. А если они даже и могут, команда не в состоянии будет увидеть, что происходит на земле. А вот снегоочиститель мне нужен. Он должен расчистить дорогу от Инверберна, и полиции следует устроить здесь свой штаб. Тогда они могут начать поиски беглецов». Я удостоверюсь, чтобы все так и было. Держи со мной связь, окей? Спасибо, Адетта. И то не отключилась. Она обернулась. За ее спиной стоял Карл Осборн и строчил в блокноте.